Часть третья. После того, как Адлет, Фреми и Ролони ушли в пещеру, Ханс и Голдов покинули Вечный Цветок и напали на Кьёма. Оставаясь возле пещеры, Мора смотрела на них двоих вторым зрением, видела она и группу Кьёма, что быстро реагировала на атаку Ханса и Голдова. «Няу-няу, Голдов, на тебе, мелкие! Я прикончу самого большого!» Слышала Мора голос Ханса. Её второе зрение передавало не только изображения, но и звуки. Солнце уже село, исчезла и красная полоса света по краю горы. Свет звёзд луны освещал Мору и остальных. Они проводили первую ночь на территории воющих демонов. «Шумная ночка», — подумала Мора. Она оглядывала гору вторым зрением и видела огромное количество кёма Они услышали, как сражаются Ханс и Голдов и направлялись к ним. «Ханс, пятеро приближаются с востока, десять раз юга», — сказала Мора, используя силу горного эхо но сделав так, что слышно её было только со стороны Ханса. Кьёма мою слышать не могли. «Голдов, расправившись с этими, беги на север! Тебя могут окружить!» В мгновение око-группа Кьёма была мертва, Ханс и Голдов уже двигались дальше. «Если всё так останется, то нам не о чем беспокоиться», подумала Мора, продолжая следить за горой. Внезапно её глаза заметили помеху, Чама сунула стебелёк в горло, и с её тошнотой появилось несколько джума. «Что ты собираешься делать, Чама?» «Чама не нужна помочь бабуле! Чама справится сама!» Мора смотрела, как Джума покидают барьер вечного цветка, но стоило ей подумать, что Джума присоединятся к сражению с Кьома, как Джума вытащили кролика из его норы. Они ловили белок и диких мышей одних за другим, пихали себе в рты, а потом вернулись к Чама. «Хорошо, вы все молодцы!» Сказала Чама, погладив своих питомцев по головам, а потом она откусила от дикого животного. Всё вокруг её рта окрасилось в ярко-красный цвет. Она глотала каждое животное, добавляя их к содержимому своего живота. «Не понимаю». Что они не пытались сделать, Мора не понимала этого. Но, видимо, понять себя могла только Чама, так что Мора решила оставить её в покое. Тем временем новость о нападении Ханса и Голдофу распространялась среди Кьёма. Гора шевелилась из-за их активности. Она могла слышать голоса тех Кьёма, что могли говорить. «Они начали двигаться!» «Они собираются сбежать?» «Нет, двигаются только два!» Мора могла понять стратегию врага, услышав их, потому она продолжала прислушиваться к их разговору. Многое могло случиться, а потому этой ночью она не могла себе позволить быть беспечной. «Но что же насчёт Гунея?» Пробормотала под нос Мора. Снова и снова она оглядывала гору вторым зрением, но Гунея нигде не было. Не было и признаков того, что Кьяма исполняют его приказы. «Где же ты? И что задумал?» «Не дайте им сбежать! Врага лишь два, только Ханс и Голдов!» Имя Дгуния так и не появилось в словах Кьёма. Вряд ли при нынешних обстоятельствах он не оставил им ловушки. Дгуния точно собирался действовать, может, он просто заканчивал приготовление к атаке. А потом к Мори подошла Ролония. Морасан, прости я ненадолго», — сказала Ролония, схватилась за бронированный кулак Моры и несколько раз лизнула его. Её внезапное появление ошло Мору. Но потом Ролония замерла и сказала, «Я поняла». И вернулась в пещеру. «Что они там творят?» Подумала Мора, склонив голову на бок. «В чём дело?» Спросил Адлет, когда Ролония вернулась в пещеру. «На перчатке Моры тоже оставалась кровь Тгунея». «И что ты узнала?» Спросила Фрэмми. «В крови Тгунея осталась кровь святой. Я почувствовала это лизнув. Ясно. Значит, я всё же был в его теле». Возможность того, что гвоздь святых не попал по нему, исчезла. «Ролония, ты можешь определить строение тела Дгунея по вкусу его крови?» «Да, по большей части». «В его теле есть ядро?» «Да, после анализа его крови я в этом уверена». «Сколько?» «Только одно». Адлит нахмурился. «К сожалению, я не знаю, почему не сработала кровь святых. Откун, прости. Я пыталась помочь, но...» Плечи Ролонии опустились. «О чём ты говоришь?» Осталось совсем немного, чтобы раскрыть эту загадку. И я не вижу причины, по которой самый сильный человек в мире не сможет решить этот вопрос со всей собранной информацией». Конечно, он блефовал. Вообще-то, Адлет был встревожен. Он был благодарен Ролонии за анализ, но всё ещё не мог найти ответ. У Адлета было много теорий. Например, было среди Кьёма тип, что называли разделителями. Они могли разделять своё тело на части и создавать новое. Если дгуней был таким Кьёма, то он мог создать из своего тела несколько других. А потом он мог бы спрятать основное тело, в котором было ядро, а напасть в теле без ядра. Такая теория объясняла, почему на нем не сработала кровь святых. Если в его теле не было ядра, то я-то не попал в него. Но анализ Ролоний разбил эту теорию. В теле Тгунея было ядро, да и не был он разделителем. Эта теория была бессмысленной с самого начала. Другие тела, создаваемые такими кьема, были лишь творениями, что походили на животных или паразитов. Вряд ли такое тело могло содержать столько силы, сколько было от Гунея. Была и другая теория. Дгуней состоял из многих живых Кёма, а притворялся одним. Его голова, ядро, руки, ноги, каждая часть была разной, была независимым Кьёма. Тогда гвоздь святых убил только одного из них, а голова и остальные части выжили. Но и эта теория не совпадала с анализом Ролонии. Дгуней был смесью Кьёма, но ядро было одно, так что Адлету пришлось отказаться и от этой теории. Была и другая мысль. Анализ Ролонии мог быть ошибочным. Но он сомневался, что такая робкая девушка может сказать что-то, в чём не будет уверена, а потому он мог верить её анализу. «Он не разделитель и не состоит из отдельных кьёма, Адлит. Ещё есть догадки?» Спросила Фрэмми, казалось, что она думает о том же. Адлит покачал головой. «Я понимаю всё меньше и меньше. Если анализ Ролонии верен, то у Дгуния нет способности скрывать что-то», добавила Фрэмми. «Простите», — сказала Ролония. «Тебе не нужно извиняться», — подумал атлет «Ролония, я хочу, чтобы ты ненадолго вышла». А? внезапная просьба Фрэмми смутила Ролонию и «Быстрей. Ладно, я выйду. Простите», — сказала Ролония и быстро покинула пещеру. Фрэмми следила за ней и продолжила смотреть в сторону входа, чтобы убедиться, что она уже не слышит. «Что за спешка, Фрэмми?» «Ты веришь словам Ролонии?» — Фрэмми уставилась на Адлита. «Конечно. Это ключ к пониманию Дгунея. Седьмой будет пытаться защитить Дгунея. Ты тоже об этом говорил. Может, Ролония пытается сбить тебя с пути?» «Нет причин так думать. Я говорю о такой возможности. Я обдумаю это. Но пока не доказано, что Ролония враг, ты можешь ей верить?» «Ты так беспечен!» — закричала Фрэми. Она увидела, что Ролония заглядывает в пещеру и жестом прогнала её. «Будь осторожней. Берегись каждого». «Рано или поздно тебя обманут или убьют, если ты не изменишься. Если седьмой придёт за мной, то этого от меня и будет ожидать. Но я сильнейший человек в мире». Злости немного печали проявились на лице Фрэми, но ну, а для то не было догадок, о чём она думает. «Ты не самый сильный в мире. Что ты сказала? Ты даже слабее меня. Нет, ты самый слабый из семи. Ты слишком высокого о себе мнение. Знай своё место». Он должен был верить, что он сильнейший, в этом Адлет был убеждён. Если он перестанет верить в себя, то больше и Адлитом не будет. «Я самый сильный в мире. Я точно убью Маджина, и я не боюсь Седьмого. Ты, остальные, все. Я всех защищу!» Фрейме ничего не сказала, она просто печально покачала головой. «Я тебе тоже хочу кое-что сказать. Верь хоть немного товарищам. Ты ведь их считаешь врагами!» – продолжил Адлет. «Верно. Я считаю их врагами. Разве я могу думать по-другому, не зная, кто враг?» «Ошибаешься. Мы должны доверять друг другу. Если мы не будем работать сообща, то не сможем убить Маджина. Если мы не будем едины, то только дадим седьмому преимущество». Фрэмми не кивнула, но все еще смотрела на него. «Отказываюсь. Мне хватило доверия. Ты? Я хочу убить каждого, кроме тебя, если ты позволишь. Сделав это, я уже не буду думать о седьмом. Фреми. Когда они закончили сражение с Нашитанией, Адлет думал, что они смогут понять друг друга. Но может, ему лишь показалось. Сейчас Адлет видел огромную пропасть между ними. Поняв друг друга, они бы доверяли друг другу, но как бы там ни было, достичь этого не удавалось. Казалось, что всегда в этом будет проблема. Пока Фрэмми была здесь, грудь Адлета болела. «Ролония, можешь возвращаться!» от гуне Позвал раздражённым тоном Ролонию Адлет. «Что случилось?» похоже, у тебя испортилось настроение. Разговор не был важным, он был бесполезной тратой времени. Лицо Фремя не изменилось от этих слов, она отвела взгляд, безмолвно разглядывая землю. Втроём они продолжили обсуждение. «Ролония, у Дгунея точно нет какой-то скрытой способности?» спросил Адлет. «Да, я в этом уверена. У Дгунея нет скрытой способности, иначе я обнаружила бы это в его крови». Другими словами, способность Дгунея — это... «Его невероятная сила, живучесть, регенерация, а также подвижное тело. Вот и всё». Это означало, что у Дгунея не было способности, что обезвредило бы яд крови святой. «Я вот думаю, что Дгунея мог и не сам нейтрализовать яд. Может, у кого-то другого была сила защитить Дгунея? Обсудим это?» Спросил Адлет. «Но там был только Дгуней. Не обязательно. Под землей мог прятаться кто-нибудь ещё. Другой Кьёма или Святая?» «Святая?» Ошламленно сказала Ролония. «Конечно, мы не должны забывать о таком варианте. таня предала нас. Этого достаточно, чтобы считать, что могут быть и другие предатели среды святых». «Может, но...» Фрейми вздохнула. «Разве присмотр за святыми не работа Моры? Не понимаю, что случилось с её наблюдательностью». «Это не вина Моры. Я не пытаюсь обвинять её. Это лишь замечание». Холодные слова Фрейми заставили плечи Ролонии поникнуть. «Это, похоже, моя вина. Почему?» мора долгое время присматривала за моими тренировками. Даже она старалась стать сильней. И пока она меня тренировала, то передавала свои обязанности по присмотру за святыми другим людям. «Будь я способней!» «Ты постоянно говоришь, что виновата во всем подряд. Прекрати. Это надоедает. Прости». Ролония только сильнее сжалась. Они ещё долго разговаривали. Они предлагали и обсуждали мысли о том, какая способность могла обезвредить яд святых. Адлит задействовал все знания о кьёма, что получила Татра, Фрейми назвала имена и способности к Йом, о которых знала. Ралуния со своими ограниченными знаниями размышляла над способностями святых. Но они ничего не решили. Каждая догадка была опровергнута. Они просто не могли понять, почему я, святых, не сработал над Гуни.